Глава 4. Он с великим сожалением оглянулся на брошенный шлем. Глаза защепало, словно прощался со старым надёжным другом. Без него гол и беззащитен. Воздух непривычно обвивается со всех сторон разгорячённую голову, мигом выпивает мелкие капельки пота. А если ещё потерять доспехи, то просто уму непостижимо, как ходит калика. Ветер всего лишь шевелит волосы, а ему чудится, что чужая рука тянется к голове. Сейчас даже слабая стрела, опущенная рукой неумелого оруженосца, поразит насмерть, если попадет в ухо или в глаз. Да нельзя настороженный. Он крался за каликой. Тот начал надолго затаиваться в тени. Там исчезал. Томас чувствовал его только по запаху и совсем редко по дыханию. Однажды нырнул за ним в эту черноту, перевел дыхание, начал продвигаться в ту же сторону, куда и шли, высынул голову как из черной воды, похолодел. Оли кислый след простыл. Томас даже попятился, пошарил руками по стене, но ни дыхания, ни запаха чёльника, только мёртвые камни, подрагивающая земля, громадные звери бродят в толщах земли. В отчаянии, потоптавшись на месте, он вытащил меч и, взяв обеими руками, начал пробираться в ту сторону, где, как ему чудилось, должен быть этот пещерник. Переоценив его силы и прыть в железе, он был уверен, что уже не выберется. Когда в сторонке послышался тоненький свист, из-за скал показалась рука, поманила. Томас прыгнулся, перебежал, пригибаясь за камнями. Калик сидел сгорбившись, как церковная мышь, что выбралась из бочки с вином. Влажные косы мы волчьей шкуры свисали на каменный пол, словно вспотела и она. Однако обхватил себя обеими руками за плечи, вздрагивал, губы посинели. Томас и сам ощущал, что холодные мурашки бегут по телу, несмотря на горячий воздух. "Удатый пёс", спросил Олег шепотом. "Еще бы малость заметили бы. Там за этим гребнем их как муравьев в старом пне". "Кого?", спросил Томас. Он чувствовал, что спросил глупо, но так устал и был так счастлив, что отыскал со звероватый друг. "А кого ты надеешься встретить в Аду?", ответил Олег вопросом на вопрос. Ангелов, конечно, но тех, которые с рогами и хвостами, зато с крыльями, правда, волосатыми. Томас вслушался в неясные звуки. Впереди слышались голоса, глухие удары металлом по камню. Калика сделал знак Томасу, но рыцарь, искушённый в воинских уловках, уже крался как ящерица, неслышный, как клок тумана и смертоносный, как большой змей. Гряда понижалась. Калика последние шаги проделал в присядку. сам упал и осторожно высунул голову. Дальше голая как ладонь долина, прижатая непривычно низким небом. Она опиралась в эту гору, и теперь Олег понял, почему под ним предостерегающе вздрагивает гранит. В глубине камня нарастает напряжение, рвутся незримые каменные нити. Внизу, как муравьёв полуголых людей, измождённых, в цепях, которые рубят, откалывают, тащат массивные глыбы. И несокрушимая гора тает, как затвердевшие глыбы мёда в горячей воде. Томас тихонько присвистнул. Вся долина дело рук катержных душ, как и все изменения в царстве тьмы, которым так девица Калика. Из долины медленно поднимается, как тесто в квашне, тяжелый запах пота, мочи, разлагающейся крови. Закишащие массы измученных людей видна цепочка неподвижных фигур, при виде которых у Томаса сами с собой передернулись плечи. Железо зазвенело. Калика яростно шикнул. "Это же черти", прошептал Томас, оправдываясь. "Но ну и что? Чертей не видел". "Да вообще-то видел", пробормотал Томас. "После пиров, что мы закатывали в Сарацинии, одному рыцарю являлись всякие: синие, голубые, пятнистые, с рогами и без, только мелкие, не больше кошек". "А ты откуда знаешь? Я самых видел", обиделся Томас и даже помогал ему ловить Чтоб я другу не помог. Плохо же ты обо мне думаешь. Лунный свет выхватывал их красноватые тела только на вершине гребня. Потом черты снова исчезали в тени, но Томас успевал видеть блестящие, словно политые маслом тела, толстые и мускулистые, ноги короткие и кривые, руки едва ли не до земли, а на маленьких головах, что сидят прямо на плечах, тускло поблескивают кончики коротких рогов. Почти у всех три зубца. Колика их обозвал вилами. Востов Томас сперва не разглядел, уже хотел было спросить, не родня ли лягушкам, потом все же увидел. Олег посматривал на Чартея и на Томаса. Рыцарь едва не вываливался из укрытия, страха на лице нет, скорее дурацкий восторг, что вот наконец-то сразиться с врагами своего бога, к тому же похитившими невесту. Когда к высоким мотивам добавляются корыстные интересы, лучшего воина нет искать. Благородный рыцарь задрал лицо к Луне и втягивал воздух подобно охотничьему псу, правда тоже благородных кровей. Дергал носом, наконец пробормотал недомывающий: "Что-то кровяной колбасой с чесноком пахнет, как будто караван рахданитов на привали. А почему и нет?". Томас пренебрежительно фыркнул: "Так рахданиты ж все иудеи, скупают всякую дрянь и потом перепродают где-то в глубинах Востока". Олег посоветовал. А ты присмотрись, присмотрись. Точи сползли с мёртвой, бледной как смерть луны. Призрачный свет залил мир, светящийся дрянью, реища выступили скалы. Томас хмурился, стискивал зубы. Здоровенные черти, толстые и неуклюжие, с кожаными крыльями за спиной. Другие черти помельче, но у всех теперь глаза притерпелись и видят все мелочи: вислые носы, толстые губы, пейсы. И здесь и удеи. сказал Томас с отвращением. А кого же они там в котлах, а? Уже и не орут, а хрипят, глотки посрывали. Крестоносцы, невинно сказал Олег. Но в виде, как рыцарь вскипел и начал нащупывать рукоять меча, ухватил за локоть. Постой, не только, конечно. Тяги там народ разный, а сперва только своих сажали. Ты поглядывай в котлы, которые тут с самого начала. Одни иудеи. Томас зашипел как змей. Издеваешься? Клянусь, ответил Олег. Томас по тону понял, что на этот раз Калика не врёт. Ну тогда ладно, проворчал он, всё ещё не остыв. Если своих, то пусть чуточку и наших, которые приступили законы рыцарства и чести. Правда, не понимаю, у них же свой должен быть ад, иудейский. Какого чёрта они в нашем аду христианском? Олег невинно заметил: А где их нет? Но всё-таки это же ад. Ни ихняя чесночная колбаса. Калико сказал серьёзно, зелёные глаза стали узкими как щели, высматривал проход. А они перешли из своего ада в ваш. Хотя по сути это тоже их, только порядки здесь мало из другие. В Вилялах надо приминяться к местным обычаям, но интересы блюсти свои. Вон там тень лежит всегда, даже когда луна светит вовсю. Там переждём, когда та тучка наползёт. Думаешь, наползёт? Если какой-нибудь дуралей не вздумает отгнать, эх, с каким бы я удовольствием связал всех колдунов и магов спина к спине, да забросил в самое глубокое место в океане. Томас сказал саркастически: "А ты что, остался один?" "Ах, Томас, магам нравится быть первые 100-300 лет. Ну, 300-400. Так же, как хочется быть непобедимым воином в первые 100 лет от рождения. А потом, когда приходит мудрость, когда начинаешь жить умом, Он вздохнул. Атомас, перед которым распахнулась бездна веков, о которых Калика говорит так равнодушно, с торопливостью в голосе сказал: "Замолчи, я уже и так вон, как холодный камень. Кровь застыла. Скорее отсюда, а то я и не знаю". Он выскользнул из щели. Удары тяжёлых молотов сотрясали землю, и чем ближе пробирались к гряде скал, где можно укрыться, тем сильнее там вздрагивала земля. Олег поднял руку, Томас застыл с поднятой ногой. Между камней брёл освещённый слабым лунным светом измождённый человек. Плоть на нём висела клочьями, рёбра торчали наружу, как голые прути орешника. Его шатало. Он тащился медленно, загребая голыми ногами землю. Когда приблизился, Томас со дрожанием разглядел обезраженное лицо. Под расколотой бровью тёмная пустая впадина, а глазное яблоко болтается на щеке. удерживаемые тёмными жилками и сосудами. Томас в нетерпении выступил из тени. Погоди, добрый человек. Ты здесь, как по тебе видно свой. Подскажи, как пройти к дворцу Вельзевула? Человек посмотрел тупо, его шатало. Затылок, как только теперь рассмотрел Томас, был когда-то снесён могучим ударом. В открытом черепе что-то копошилось белое, склизкое. Ой! Про скрепил он, во рту темнели без зуба и дёсны. Вы должны знать. Не получается, сказал Томас. Его корчило от жалости и сострадания. Он отводил глаза, но взгляд, как зачарованный, поднимался то к болтающемуся глазу, то к шевелению на черепе. Подскажи, ты наверняка знаешь. Человек посмотрел одним глазом, но Томасу почудилось, что и второй глаз тоже повернулся и смотрит на него недобро с непонятной злостью. Как можете не знать? Это знают все. Но не мы, сказал Томас быстро и умоляюще. Помоги, мы только что пришли из мира живых. Человек отшатнулся. Нет. Томас вскрикнул тихо. Кто бы ты ни был, ты же человек был. Нет, ответил человек. Обезраженное лицо задёргалось. На нём к изумлению Томаса отразилась злобная радость. Не скажу, пусть и вам достанется. Он прошёл мимо Даже ногами загребал не так сильно. Томас ошаломлённо уставился вслед. Что с ним? Пойдём со Артомосом, сказал Олег Нехотя. Это и есть тот, которого слепили десятым. Этот? Не понял Томас. Или его потомство? А, -а, а! наконец сообразил Томас. Таких людей больше, чем хороших. Размножался мерзавец чересчур быстро. Теперь понятно почему. Холод вздрагивало. Томас услышал далекий полурев полустон, от которого ужас сковал все тело. Земля дрогнула снова, будто неведомый подземный великан пытался выбраться из могилы. Олег бежал с суровым лицом. Томас, задыхаясь, осмелился спросить: "Никто не выскочит из под земли? Нам только оттуда не хватает. И Стартора?" переспросил Олег. "Да пока еще никто не выбирался." Уверенности в его голосе не было. Томас сжался в комок, прибавил шагу. Хотя уже купался в ручьях рыцарского пота. Олег поглядывал по сторонам, бежал как белка по дереву, на замученного рыцаря внимания почти не обращал. В голове Томаса стучали молоты. Он даже калик увидел смутно, а когда тот на ходу обратился с вопросом, Томас не услышал. Переспросил. Что? Впереди, говорю, на рака, а слева от нарака иди юй. Как думаешь, проще через Нораку или через Диюй? Томас прохрипел, качаясь от усталости. Через Диюй. Понятно, согласился Олег. Значит, через Нораку. Томас зло просепел. Так чего ж спрашивал? А чтобы не ошибиться, ответил Олег убеждённо. Тут один шаг в сторону и костей не соберёшь, обязательно надо с тобой советоваться. Томас прошептал про себя, что когда-нибудь расчитается за все эти штучки. Он смутно помнил, что пройдя половину мили, оглянулся, а на том месте, где был Дьюй, взметнулись фонтаны огня, и все плато рухнуло в темную безну. Олег сказал в сомнении: "Не поспешили мы? Нам все равно туда спускаться". "О да". Олег кивнул. Томас сквозь завесу потол усмотрел, что дальше дорога вроде бы обрывается. Шатаясь, он подошел к краю, а дальше прямо за сапогом открывалась безна. Он отшатнулся при мысль, что придётся спускаться. Из провала до краёв заполненного ядовито-жёлтым туманом поднимался едкий и густой смрад. Олег поморщился. Переведи дух, пусть к воне привыкнет нутро. Неужели к такому можно привыкнуть? простонал Томас. Человек ко всему привыкает, утешил Каликс с хмурой бодростью. А потом и замечать перестанешь. Другие заметят, что в дерьме сидишь, а ты нет. Отдыхать не дал, торопил. Крылатые твари потеряли на время, но если постоянно не двигаться, Томас двигался как железная кукла, почти не понимая, что делает. Руки механически цеплялись за выступы, ноги нащупывали опору, иногда чувствовал руку Калики, тот что-то орал в ухо, толкал. Томас послушно сдвигался, тело как и деревинело, но вниз все же легче, чем наверх. Он спускался и спускался, затем ноги перестали нащупывать выступы. Почувствовали что-то вроде площадки. Он рискнул повести за туманинными глазами по сторонам. Он стоял у подножия ответной стены. Дальше растялась безрадостная выгоревшая степь, покрытая серым пеплом. Красное, как объятое заревом пожара небо, нависало по-прежнему низко. Тяжелые громады туч бежали, как стада туров. Оттуда шел неумолчный грохот, не оглушающий, но от которого мурашки бежали по коже. Томас чувствовал, что над ним двигаются каменные лавины и что в любой миг могут обрушиться вниз. В трёх сотнях шагов был огонь, извилистый и подвижный. Томас не сразу понял, что там страшная огненная река. Ветер пахнул с той стороны, кожа вскрикнула в ожидании ожога. Пахло не только огнём, но и почему-то горелым мясом. Вдали по берегу неслись три крохотные фигурки. Томас сперва решил, что к ним скачут всадники. Но нечто странное было в их скачке, пока не понял потрясенно, что к ним спешат люди, кони, до пояса люди, а дальше лошади. На скаку быстро стреляли в реку. Томас всмотрелся. Теперь ему показалось, что изредка мелькают головы. Кто-то пытается выбраться на берег, но безжалостные стрелы сбрасывают обратно. Олег, оставив Томаса, пошел навстречу. Томас, сильно бьющимся сердцем и мечом в руке, спрашивал себя, почему не бросается на помощь. Сейчас же убьют дурака, вон уже луки натянули, целится, а все трое громадные как быки, хоть и наполовину кони. Олег обернулся, помахал Томасу. Кентавра опустили луки. Олег сказал торопливо: "Томас, нас перевезут через огненную реку. Нет, они тоже сгорят, ежели вплавь. Но они же по течению есть брод. Телон, перейти сможем? Самый старый из кентавров бросил хмуро. Там едва по капыта. Нес перенесет обоих." Кентабур, самый молодой и дерзким лицом, словно взорвался. Опять я! Прошлый раз перевозил этого, как его Пита. Копыта обгорели, до сих пор хромаю. Ну, почти хромаю. Пусть Фол, ему все ни почем. Килон в сомнении посмотрел на третьего. Если не уронит? Да он сегодня не так уж и пьян, возразил Нес. Ммм. Ну да ладно, уронит так уронит. Подхватив луки, они снова помчались по берегу. Этивы щёлкали звонка. Томас слышал частые щелчки по задубевшей коже рук, крики несчастных, что падали обратно в огонь. Пол кивнул. Пойдёмте, тут близко. Он слегка раскачивался на ходу. От него несло ароматом хорошего вина. Вид у кентавра был благодушный. Томас понял, что здесь многих чудищ прошлых времён приспособили к делу. Ибо если рождены до Христа, то нельзя сказать, что обязательно были бы его врагами. Но и в рай таких пускать нельзя. Томас от усталости даже не очень-то удивился, что едут на таком странном звере. Пол часто поворачивал голову, завел разговор с Каликой об устройстве мира, едва не сверзился в огонь. От него ни слова вином. Томас вяло подумал, что наверняка сам свалится в огненный поток, либо их уронит. Но сил не было спорить. Равнодушными глазами смотрел, как Кентавр выбрал самое широкое место. Огонь полыхает так, что не видно другого берега. Держитесь крепче, предупредил фол. По железо взвиакнула. Томас ощутил, что панцирь сменается под ладонью Калики. Их прижало друг к другу. Пахнуло огнём. Оранжевая стена надвинулась, вокруг запылало. Копыта гремели. Кентавр всё же успевал увидеть торчащие из огненной лавы камни, раскалённые и обугленные. Однажды вскрикнул: "Явно копыта попали в кипящие, или же волна плеснула выше". Но могучие мышцы ходили под Томасом, как сытые удавы, тугие, как старое дерево. Кентавр сопел, почти рычал. Огонь бросался в лицо уже не оранжевый, красный. Томас обеими руками закрывал голову. Волосы мигом высохли, трещали. Он уловил запах полено во и тут впереди в красной ревущей стене огня мелькнуло намек коричневое. Они влетели в эту щель. Впереди раскинулась безжизненная каменная россыпь с почти чёрной стеной впереди. Копыта простучали уже медленнее. Могучий голос прохрипел: "Слезаете". Ох, старею. Томас покачивался, одуревший от жара, скачки грохота. Спину всё ещё пекло. Страшная река ещё близко. А Алекс прыгнул. Томас услышал голос: "Да нет, фол. Это у моего друга задница тяжеловата". Томас всхропнул от оскорбления, как кентавр. Поспешно соскочил следом. Колени подогнулись, спина кентавра выше, чем у рослого боевого желепца. Томас упёрся ладонями в каменистую землю, разогнался с достоинством высокороднённого. Карика страшно горела в десятке шагов. Ветерок относил жар, но Томас чувствовал, как продолжают накаляться доспехи. Калик и Фол беседовали. Томас уловил насмешку в голосе кентавра. Калик раздражённо оправдывался. Промелькнуло что-то о бабах. Затем Олег звучно шлёпнул по лосняющемуся боку кентавра. Знаешь, когда начинается старость? Когда все молодые женщины начинают казаться красивыми. Кентавр почесался, хвост его мерно шелестел по бокам. "Какие мухи", подумал Томас. Вместо веера Олег толкнул. Томас поспешно попятился от реки, успел поклониться их перевозчику с достоинством. Поти на половину человек, но зато другая половина не какая-нибудь корова, а благородный конь. Томас разбирался в конях достаточно, чтобы оценить стать, красоту и мощь ног этого фола, высоту бабок, подтянутый пах и ширину костей груди. Впереди их ожидала россыпь горящих углей, шагов 10 в ширину, а края уходили за туманный горизонт. Хотя до углей ещё десяток шагов в лицо подуло сухим нестерпимым жаром. Олег вышел из-за скалы и присвистнул. Томас увидел одиноко стоящий большой котёл. Смола булькает, в ней подпрыгивал такой же чёрный, лопающийся пузырях человек с обугленной кожей. Кипящая смола сдирала плоть и скатывалась тёмно-коричневыми шариками. Томас едва успевал увидеть кроваво-красное мясо, как снова чёрные брызги пятнали, прилипали. Голова без волос, без бровей, даже губы сгорели начеса. А накаленные крупные зубы на глазах устрашённого Томаса от жара лопались, как мелкие камешки в огне костра. Рядом выругался Кайлика. С той стороны, проскальзев м углем, в их сторону убежала собака. Томас ахнул и задержал дыхание. Погроповые угли вспыхивали под лапами, разгорались жарче, злее. В ноздри ударил запах горящей плоти. Лапы на глазах дымились, горели, а когда собака выскочила на каменную плиту, По душечке лапы исчезли начисто. Она бежала на обугленных косточках. Из глаз от невыносимой боли катились крупные слезы. В пасти она несла кусок льда. Вода стекала ручьем. Человек в котле заорал, разъяренно махал на собаку руками, гнал. А она, добежав до котла, встала на огрызки задних лап и уронила лед в кипящую смолу. Там зашипела. Лед быстро превращался в пар. Табака вильнула, обгорела магрызком хвоста, побежала сильно хромая обратно. Томас отвернулся, не в силах видеть, как вот так снова обгорелыми культяшками через эту россы пероскаленных углей. Человек в котле вскинул лицо к черному небу, завопил диким голосом: "Господи, не о прощении молю тебя, тварь ты, наложи на меня еще больше мук, жгите розы меня и сти за его стократ больше!" Но только заберя отсюда мою собаку. Ей-то за что мучиться? Олег ухватил Томаса за плечо, потащил. У рыцаря лицо было белым, в глазах кипели злые слёзы. Навстречу дул злой пронизывающий ветер. Доспехи быстро остыли. Томас чувствовал, как уски струйки врываются в щели. Рубашка быстро высохла. Холодные струи неприятно холодили кожу. Олег гнал почти бегом. Камень гремел под тяжёлыми сапогами. Каменная гряда приближалась, и только когда вбежали в тень, такую же черную, как дёготь, Томас услышал, как волхв перевёл дух. Ты голый без доспехов, а я на этой равнине где-нибудь спрятаться негде. Я не только голый, признался Томас, но и со снятой за живу кожей. Олег метнул быстрый взор. Томас поспешно отвёл глаза. Если он дважды ощутил чей-то недобрый взгляд на себе... Только Лика с его чутьём мог ощутить и нечто больше. Запыхавшись, они взбирались по скалам. Надо уйти как можно дальше от места, где их заметили. Когда Олег насторожился, вскинул ладонь, Томас мгновенно замер. Некоторое время слышал только своё хриплое дыхание. Надсадное, как у старого змея. Затем донеслись далёкие удары железа о камень. Олег хмуро бросил: "Знакомо, не так ли?" Дальше была неслыханно огромная яма с круглыми краями. До противоположного края в полсотни верст яма опускалась в бездну мелкими уступами. На каждом уступе черно от копашащихся фигурок, а стук кирок и молотов сливался в неумолченный шум, словно шёл нескончаемый дождь. Мари его пыли закрывало ту сторону, как и глупь. Видно только, как на ниточках канатов выныривают комочки камня. Томас проговорил ненавидяще: И тутками наломни. Глядишь, добавил Олег, все тот же барон отец строит себе замок, а почему в Аду должно быть что-то иначе? Как будто не люди его строят. Ладно, прохрипел Томас. Как обходить будем? Зачем? Это тебе везде тепло, бросил Томас раздраженно. Дома те истину искать всякую хреновину придумывает на голову простых честных рыцарей. Простых королей, добавил в то Олег, простых как твой конь. У меня не было простых коней, огрызнулся Томас оскорблённо. Ветерок качнул марево пыли, среди человеческих фигурок яснее проступили нечеловеческие, в полтора раза выше, с плетьями в длинных руках. Томас услышал охрики, свист рассекаемого воздуха, крики боли. Плети врезались в плоть каторжников с резкими хлопками, и в шум дождя часто вплетались эти щелчки, будто часть капель щёлкала по туго натянутому бараняему пузырю в окне. Олег присмотрелся, начал спускаться, выбрав узкую тропку с легка наискось. Томас оглядывался, держа меч наготове. Мокрые от пота, измождённые фигуры каторжников приближались. Олег пробрался над их головами, присел на корточки. Каторжники с усилием втаскивали на толстых пеньковых канатах огромные глыбы с уже обтёсанными краями. Каждый камень поднимали по восемь человек. Жылы натягивались так, что едва не рвались от натуги. Под тонкой кожей и зорванный бечем ребра ходили ходуном, а сиплые дыхания вплеталось в общий мерный шумками на ломне. Олег всмотрелся, позвал тихонько: "Фагим, эй, Фагим!" Один каторжник вздрогнул, дико гляделся. Томас видел, как вздрогнул, когда поднял голову и глаза нашли Олега. Красноволосый отшельник выглядел в самом деле страшновато, но Томас считал, что он-то привык, а другим может стать не по себе даже в аду. Ты, прошептал невольник. Ты тоже здесь? Судьба, ответил Олег. Невольник, которого Олег называл Фагимом, выпустил из рук канат, опасливо оглянулся, сделал шаг в сторону, оказавшись прямо под Олегом. Вдруг глаза расшились. Ты, ты воплоти? Да, ответил Олег. Потому мне труднее, чем тебе. Фагим отшатнулся. На лице отразилась хищная радость, потом недоверие, снова радость, что перешла в ликование. Он оглянулся, поискал глазами здоровенного беса. Тот в двух десятках шагов нещадно стегал кого-то так, что летели клочья. Надо быть безумным, прошептал он крепнущим голосом. "Ты мне это уже говорил", напомнил Олег. "И ни один раз. Подскажи, как добраться до Вильзивула?" Погима чуть шатнулся. Круглые глаза стали как у ястреба. Я? Олег развел руками. Больше спросить не у кого. Что? Что дает тебе думать, что помогу злейшему врагу? Олег посмотрел на Томаса, на красного гиганта с бичом. Да просто, просто в самом деле спросить не у кого. Фагим задергался, изо рта пошла желтая слюна. Голос стал хриплым от ненависти. Ты. ты, который меня убил, ты такое мне. Ты, который всегда был всезнайкой. Олег тяжело поднялся, колени хрустнули. Томас тревожно поглядывал на красного гиганта с бичом. Тот ощутил непорядок, подозрительно всматривался в их сторону. Фогим ударил обеими руками по каменной стене, едва не дотянувшись до сапог Олега, захрипел, а когда сполз, на стене остались кровавые следы. "Фогим", сказал Олег просительно. Ты же знаешь, я не был всезнайкой, потому столько ошибался, получал по голове. И сейчас я знаю намного меньше тебя. В наш старый добрый мир, где мы словом ворвалась нелепая арабская верохристиан. И культуры, и цивилизации равно сметены в топтанув грязь. Все мои знания, умения, даже маги бессильны перед миром, где правит не разум, а слепая вера, где восхваляются не герои, а лаки и угодники. Томас разрывался от сочувствия. Олег никогда не говорил с такой тоской и болью, с чувством поражения, обречённости. Пагин вскинул голову. В запавших глазах была слепая ярость. Он снова бросился на стену, пытаясь ухватить за сапог Олега. На этот раз пальцы царапнули почти за подошву. Ты врак. Жгут библиотеки, сказал Олег тоскливо. В зверски убивают учёных, мудрецов, исследователей. разрушают школы, а строят монастыри. Врак. Эх, Фагим. Томас, пойдём, сказал Олег. Красный гигант направился в их сторону, как вдруг донёсся переполненный ненавистью голос: "На шестом уровне внизу есть ход", Олег спросил быстро. "Куда?" "Не знаю", донёсся шёпот, в котором ненависть клокотала, как кипящее масло в котле. "Это подкоп". Его делают уже сто тридцать лет. Вчера пробили, но пока никто. Красный гигант рванулся в их сторону. Невольники падали под его ударами, как стебли травы под острую косу. Двое с жуткими криками исчезли за краем. Из бездны донесся удаляющийся крик. Олег с Томасом отступили за камни, пригнулись. Слышны были рев, звонкие удары бича, стоны несчастного. Лицо Олега было мрачное, глаза отводил, на Томаса не смотрел. Ты его знаешь? – спросил Томас шепотом. Тут же устудился глупого вопроса. Поспешно спросил: Доверяешь? Нет, конечно, – ответил Олег тихо. Ты же слышал. Ты убил его, надеюсь, не в спину? Олег раздраженно двинул плечами. Да какая разница? Для магов не важно, как убил. Важнее, как жил. Челкающие удары пошли удаляться, словно надсмотрщик по дороге раздавал удары на правый и налево. Или же, подумал Олег Хмуро, но Томасу говорить не стал. Чудовище погнало несчастного для допроса с пристрастием. Что-то здесь многое не вяжется. Слишком уж на каждом шагу ждёт засада, ловушки, словно многое предусмотрино. Томас сердито сепел. Убить глаза в глаза или подло в спину большая разница. И какими бы высшими ценностями ни бахвалился калика, но никакой мир не будет миром, никакая вера не победит сердца. Если можно будет бить в спину лежачего или втроём одного